Интерлюдия шестая. Император внимательно выслушивал доклад о гибели главы одного из самых крупных кланов в Вартавии. Гибель была не просто глупой, она была совершенно нелогичной. Зачем столь значимый человек устроил цирк с дуэлью, которую к тому же умудрился проиграть, угробив себя самостоятельно? За воронцовым тяги к суициду не наблюдалось. Да и есть способы свести счеты с жизнью, куда менее болезненные и менее зрелищные. И все-таки Дмитрий Максимович, у меня в голове не укладывается, как подросток мог победить в стычке с весьма сильным магом и опытным дуэлянтом, коеем вне всякого сомнения являлся покойный Воронцов. Не скажу, что я очень расстроен его гибелью, но она очень уж неоднозначно отражена. Он замолчал и выразительно посмотрел на собеседника. Ваше императорское величество, кому как не вам знать реальный уровень Елисеева? С небольшим удивлением ответил Ефремов. Но в данном случае сработали даже не его навыки, а то, что Воронцова убила собственная клятва. Она не дала Воронцова назвать даже первую букву фамилии главы заговорщиков. Правда, мы убедились, что таковые действительно существуют, хотя цели их мне признаться до сих пор непонятно. Целью таких сборищ обычно является смещение законного правителя. Так что волновать нас должны не цели, а способы, которым наши неизвестные до сих пор заговорщики собираются ее достичь. Говорите, Дмитрий Максимыч, Вранцов был под клятвой? Задумчиво сказал император. Что же такое пытались защитить с той жесткой клятвой? То, что копают под вас, ваше императорское величество, это вы правильно заметили. Если ответил Ефремов. В деле с дуэлью прослеживается желание добраться до Светланы. Воронцов прямо сказал Елисееву, что он им мешает. Всё-таки вы знатно подгадили Елисееву emancipacy. Он вынужден отвечать на такие провокации. Был бы при регенте такой вариант не прошёл бы. Император махнул рукой, в которой держал карандаш. Карандаш треснул и развалился на две половинки, каждая из которых улетела в свою сторону. Добро, да тебе, Дмитрий Максимович. Тогда не дуэль устроили бы, а напали бы из угла. Так хоть пытаются придать видимой законности. И у меня в связи с этим вопрос: зачем? Что зачем, ваше императорское величество? Не понял Ефремов. Зачем придавать убийству видимой законности? Ведь Воронцов собирался Елисеева убить, и повод выбрал правослово смехотворный. Меня тоже смущает этот момент, ваше императорское величество. Словно Воронцова натравили на Елисеева с единственной целью устранить. То есть я допускаю, что Воронцов был уверен, что это его цель — устранить Елисеева, но тот, кто его посылал, собирался устранять самого Воронцова. Именно поэтому не были задействованы более низкого ранга исполнители. Собирались убрать Воронцова руками Елисеева? Как рабочий вариант принимаю. А что с его контактами? Очень много, ваше императорское величество. Я рассчитывал, что удастся просеять, ну, Воронцов оказался черезчур общительным и очень много пересечений с Зиминым, прямо неприлично много. Ефремов нахмурился, потому что опять предстояла бессмысленная работа по рассеиванию кучи пустой руды, в которой могла найтись крупинка золота. А могла и не найтись, если породу зачерпнули не там, где надо. чтобы им не пересекаться, Дмитрий Максимович. Один глава крупнейшего клана, другой глава императорской гвардии, и оба они входили в круг тех, кто устраивает заговор. И стояли довольно высоко в иерархии, насколько я понимаю. Возможно. Но при этом с информированностью обоих был полный швах. По всей видимости, тот, кто стоит во главе заговора, большую часть сведений приберегает для личного пользования. Уверен он либо хорошо информирован в возможностях Елисеева, либо знаком с ним лично. Скорее второе. Почему вы так думаете, Ваше императорское величество? Удивился Ефремов. Если Воронцов был уверен, что Елисеев угадает по первой букве фамилии личность главаря, это значит, что Елисеев с ним контактировал. А Ефремов расцвёл прямо на глазах. Тогда получается не такой уж большой список. Мальцевы, Лазаревы, думаете, Лазарев отправил бы Воронцова убивать внука?" удивлённо прервал Ефремов император. "Андрей Кириллович прекрасно знает способности Ярослава, ваше императорское величество. А мы с вами уже решили, что покушались на самого Воронцова. От случайности никто не застрахован. И всё же я бы не стал исключать из списка Лазаревых," уверенно ответил Ефремов. Потому что до недавнего времени они не проявляли никакого интереса к Елисееву. Это раз, а два. В случае гибели Ярослава они могут претендовать на наследство или даже вообще поглотить клан Елисеевых. Так что в определённом смысле, стои они во главе этой организации, получили бы выгоду при любом исходе. "Принимается", Дмитрий Максимович склонил голову Евремов. "Кого вы там не успели назвать?" Остались те, с кем Елисеев успел подзаработать: Глазиевы, Сосоевы, Баженовы и Ждановы. Но ваше императорское величество, это, к сожалению, не все. Есть еще те, кому Елисеев делал артефакты. Я не исключаю, что намек был на кого-то из них. Список наберется приличный. И это, если Елисеев правильно понял Воронцова или правильно передал вам его слова, Дмитрий Максимыч. Это тоже могло быть, ваше императорское величество, согласился Ефремов, потому что парень вышел из-под купола весь белый. Там точно шок был от смерти, но врать не врал. Артефакт не пикнул ни разу. Император шумно выдохнул. Можно не врать и не договаривать, да так, чтобы сами мы додумали то, что нужно. А Ильсеев точно не договаривает что-то важное Дмитрий Максимович. У всех есть свои секреты, ваше императорское величество. Мы не договариваем ему, он не договаривает нам. Это естественно.